Но он нисколько не торопился под тем предлогом, что ему было поручено передать приглашение, а это было не совсем легко сделать. Теперь дамы говорили о трогательной церемонии пострижения молодой девушки, старшей дочери баронессы Фужере, которая вступила в монастырь кармелиток по неудержимому призванию. Уже три дня, как весь светский Париж, был взволнован этим происшествием. Мадам Шонтеро, дальняя родственница баронессы де Фужеле, рассказывала, что бедная мать слегла в постель на другой день после обряда. Так много она плакала. Это нисколько не удивило мадам Дежинкуа. И ее приглашали, но она не поехала, зная, как дурно действует на ее здоровье все сильные ощущения. «А у меня было отличное место!» — воскликнула Леонида. «Мне это показалось очень любопытным». О, это произвело на меня сильное впечатление!» Мадам Гюгон искренне жалела баронессу. «Какое несчастье потерять таким образом дочь!» «Меня обвиняют в ханжестве», — прибавила она искренним тоном. «Но это не мешает мне находить очень жестокими детей» решающихся на подобные самоубийства, Я никогда не позволила бы своей дочери похоронить себя заживо. Да это ужасно, проговорила графиня, вздрогнув и прижимаясь в угол кушетки, который находился ближе к огню. Да, мы продолжали говорить между собою, но очень тихо, И только по временам сдержанный смех нарушал серьезный характер разговора. Две лампы на камине, покрытые розовыми кружевными абажурами, слабо освещали их. Во всей гостиной, кроме того, было еще только три лампы, так что везде царил нежный полусвет. Стайнер скучал. Он рассказывал Фошри шепотом о одной из любовных приключений мадам де Шизель, которую он называл просто Леонидой и сволочью, несмотря на то, что стоял за креслами дам. Фошри рассматривал эту молодую женщину в светло-голубом атласном платье худощавую, мальчишески бойкую, сидевшую в непринужденной позе на кончике кресла, и ему казалось странным видеть ее в этой гостиной. У Каролины Гэке общество держало себя гораздо лучше. Ее мать сумела поставить дом на серьезную ногу. Все это могло бы служить предметом статейки. Какой странный мир! Парижский большой свет! Самые суровые гостиные подвергаются нашествию порока. И этот безмолвный Теофиль Вено, который только улыбался, обнаруживая свои дурные зубы, был верно наследством от покойной графини так как и пожилые дамы, мадам Шантеро, мадам Дюжонкуа и пять или шесть стариков, неподвижно сидевших в отдаленных углах комнаты. Граф Мюфа, видимо, собирал сюда чиновников, отличавшихся тем изысканным внешним приличием, которое так тогда ценилось в мужчинах, При дворе к этому разряду гостей принадлежал и начальник отделения Министерства внутренних дел, который по-прежнему оставался один среди гостиной с чисто выбритым лицом, потухшими глазами и таким узким фраком, что он старался двигаться, возможно, меньше. Почти все молодые люди и несколько особ с изящными манерами были введены сюда маркизом Дешвар, который сохранял связи с легитимистами, несмотря на то, что примирился с империей, сделавшись членом Государственного Совета. Оставались Леонида де Шезель и Стайнер, которые образовали странный уголок в этой гостиной, несколько смягчаемой мадам Гюгон с ее невозмутимым спокойствием доброй старушки. Фошри, уже обдумывавший статью, этот уголок назвал мысленно уголком графини Сабины. а потом, продолжал Стайнер на ухо фошри. «Леонида выписала своего тенора в Монтубан. Она сама жила в своем замке Борикель в двух милях от города и каждый день приезжала в коляске в гостиницу Золотого Льва, где он остановился». Экипаж стоял у подъезда по целым часам, и около него собиралась толпа и глядел на лошадей.